Глава 53. Соня. Я не сразу обнаруживаю пропущенный звонок от Амира. А когда перезваниваю, уже поздно. Теперь он вне зоны действия сети. Стараясь не нагнетать ситуацию, кормлю дочь обедом и готовлю к занятиям по рисованию. Мама обещала, что отведет туда Сашу, хотя я убеждала родительницу в том, что в состоянии сделать это сама. Я чувствую себя отлично. Живот не болит, ходить могу в полную силу. Но маму не переубедить. Занявшись уборкой, ненадолго отвлекаю себя от мыслей, зачем звонил Амир и почему больше недоступен. Проходит ровно час, после чего мой телефон вновь оживает. Только на этот раз на дисплее светится номер Риты. Снимаю трубку и едва не теряю почву под ногами от рассказанной истории. Амир избил Мишу в офисе Строй инвест, Прямо в своем кабинете. Мужчины подрались из-за меня. Если бы я не стала метаться и сразу была честной, в первую очередь, с самой собой, то ничего этого бы не было. Телефон в руке начинает вибрировать во второй раз, и я едва не роняю его на пол. Теперь уже звонит Миша. В горле пересыхает, а кончики пальцев Покалывает от волнения. Но я все же снимаю трубку и отвечаю на его звонок. «Здравствуй, София!» «Как ты?» — тут же выпаливаю я. «Ты все знаешь?» — вздыхает он. «Со слов Риты. Не все. В офисе пошли какие-то сплетни, но их нужно делить двое. «Правильно. Ты... Ты где? Тебе нужна помощь?» «Не отказался бы, Софи!» — отвечает Миша. У меня сотрясение мозга, сломан нос, а также многочисленные гематомы и ссадины. Голова раскалывается, а перед глазами все плывет. Не знаю, смогу ли я добраться домой. Это из-за меня. Амир избил его из-за меня. Совесть бьет в колокола, и я, не раздумывая, прошу назвать его адрес больницы. Быстро переодевшись в джинсы и футболку, тут же вызываю такси. Мне стыдно. Но в первую очередь я думаю о том, не заявил ли Миша в полицию. Несмотря на то, что Амира я не поддерживаю, по-прежнему считаю, что применять силу — это последнее, что он мог сделать. Сейчас я волнуюсь за последствия этой драки. В больнице, куда я приезжаю, суматоха и полно людей. Миша ждет меня на крыльце и поясняет, что возле площади случилась какая-то серьезная авария, и всех пострадавших везут сюда. Я киваю и стараюсь держать себя в руках, но не смотреть на его покалеченное лицо не могу. Оно, несмотря на оказанную медицинскую помощь, все еще выглядит жутко. Распухшая века и нос, разбита губа и левая скула. Амир переусердствовал. Знал ведь, что имел перед ним преимущество и все равно бил. Я не раз видела его в гневе. Обидчиков он молотил до тех пор, пока его не разнимали. Рьянно, злобно и безжалостно. Я вызываю такси и еду вместе с Мишей в сторону его дома. Делаю это лишь из добрых побуждений, потому что этот человек мне не безразличен, несмотря на то, что мы больше не вместе. Миша дал мне многое, и я всегда буду помнить только хорошие моменты между нами. Такси довозит нас достаточно быстро. Такси довозит нас достаточно быстро. Я открываю дверь автомобиля выбираюсь наружу и жду, пока оттуда осторожно выйдет Миша. Ему больно, это видно. Он часто зажмуривает глаза и кривится от боли. Наверное, сильно болит голова, а может, и все вместе. «Ты как? На этаж самостоятельно поднимешься?» — спрашиваю его. «А ты?» — удивляется Миша. «Не зайдешь ко мне? Я мог бы угостить тебя чем-нибудь сладким и показать ремонт в комнате. Забавно, что теперь эти персиковые обои никому и даром не нужны. Миш, я не могу подняться, прости. Резко мотаю головой. Скоро Сашка придет с занятий. Да и не нужно это все. Я уже сказала тебе, что не могу продолжить наши отношения. Я ответил тебе, что все забуду и прощу. Вот увидишь. Миша облизывает израненные губы И поднимает взгляд на свой этаж. Сейчас, как никогда, мне сложно с ним разговаривать, потому что мои слова звучат для него впустую. Он не воспринимает их всерьез. «Ты виделась сегодня с Амиром?» — спрашивает Миша. «Разговаривала?» «Нет, нет, он ничего мне не сказал, потому что находится вне зоны доступа. Стараюсь не врать и честно отвечать на его вопросы, потому что он заслужил...» Слышать от меня только правду, какой бы болезненной она ни была. Я вовремя вспоминаю о том, что специально надела на палец помолвочное кольцо, чтобы при случае вернуть. Оно красиво поблескивает при дневном свете, но я все же снимаю его и протягиваю Миша. «Вот, возьми!» «Ты окончательно решила?» — хмурится он. Видно, что любая его мимика отдается болью. «Прости, мне очень жаль». Миша не прикасается к кольцу, просто разворачивается и направляется к подъезду. Начинает искать в кармане ключи, а я тем временем вызываю такси с помощью приложения. «А мир попользуется тобой и бросит!» звучит от Миши напоследок. «Он никогда так сильно, как я тебя не любил, и вряд ли полюбит». Домой я приезжаю, словно выжатый лимон. Сашка вместе с мамой к тому времени вернулись с занятий. Дочь спрашивает, приедет ли сегодня на ужин папа, а я не знаю, что ей ответить, поэтому говорю, как есть, что его номер недоступен. Поблагодарив маму за помощь, провожаю ее домой. Она пытается поговорить со мной на чистоту, но я сейчас слишком потеряна, чтобы вести беседы о будущем. А мир все еще вне зоны доступа, и я близка к тому, чтобы позвонить его помощнице и узнать, где он. На полном автомате готовлю ужин, завариваю чай с лимоном и зову к столу Сашу. Как вдруг в прихожей слышу трель мобильного телефона. Увидев на экране номер Амира, едва не подпрыгиваю от волнения. «Здравствуй, Соня!» — звучит его голос. Кажется, он куда-то спешит. На заднем фоне шумно, поэтому мне приходится прижать телефон к уху, чтобы расслышать каждое его слово. «Амир, Амир, что случилось? Где ты?» Волнение переполняет меня. Не знаю, как объяснить это словами, но внутри селится такая тревога, что голос дрожит и то и дело срывается на плач. «Пытался дозвониться тебе, но ты не брала трубку», объясняет Сабитов. «Я вынужденно улетел в Москву. Я опускаюсь на мягкий диванчик в прихожей и прикрываю глаза. В столице у него своя жизнь». А в нашем городе он лишь временно. А еще Миша сказал, что Амир меня никогда не полюбит. Он прав, возможно, и эти слова прочно засели в моей памяти. Я ведь так долго ждала его взаимности, но со временем поняла, что зря. «Кто теперь за главного в стройинвест?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. «Даня! Кто же еще? «Я могу выйти на работу уже завтра». «Прошло слишком мало времени после операции, Сонь. Прошу тебя, больше отдыхай и ешь витамины». «Я отлично себя чувствую», — перечу ему. «К тому же у меня на работе нет физических нагрузок». «Мой ответ — нет. Запрещу охране впускать тебя в офис». «Пожалуйста, Амир, я только на полдня». В конце концов, убежденный моими доводами, Сабитов сдается. От его голоса странным делом ползут мурашки по коже. Я замолкаю и так сильно хочу поговорить с ним откровенно, раз мы уже начали. Скажи, что произошло у вас с Мишей, Амир. Я видела его лицо, это, это ужасно. Я же просила тебя. Маленькая моя, это не твои проблемы, отвечает Амир с особой нежностью. Наши с Мишей. Тебе не о чем волноваться. Меня злит, что ни один из них не говорит мне правду, но я обещаю себе, что как только выйду в офис, разберусь совсем сама. Наверняка Леночка в курсе произошедшего. «Ты улетел к ней?» Внезапно спрашиваю я. Прикусываю язык, но уже слишком поздно. Эмоции играют впереди меня. Если это так, то я пойму его. Собитов взрослый мужчина, который имеет свои потребности. «Что ты имеешь в виду? Ты улетел к Раде?» Болезненно закусываю губу, чтобы сдержать стон. Я хочу услышать от него правду и одновременно боюсь. Глупая, глупая Соня. ну какое тебе дело, к кому он улетел? Сонь, я улетел по работе, у меня склады загорелись. Приехала проверка. Спокойно отвечает Амир. После той ночи в Испании у меня никого кроме тебя не было и не будет. В грудной клетке моментально становится тесно. Сердце разбухает до огромных размеров и стучит так часто, что теряются все слова и мысли. «Я хочу, чтобы ты мне верила, Соня», — просит Амир. «Пожалуйста, для меня это очень важно». Я молчу и сильнее прижимаю к уху телефон. Все, что хотела, я уже услышала, а остальное совершенно не имеет никакого значения. «Сонь, прости, но мне пора бежать». Я обязательно перезвоню тебе позже. Хорошо, Амир, удачи тебе. И поцелуй вместо меня Сашу, просит Сабитов. Я думаю, что буду отсутствовать в городе минимум пару дней.